Глава 27. Заносит «Заносят ли ведьм в святцы?» «Я не могу сейчас никуда ехать!» Митя кивнул. Он отлично понимал, что она и впрямь не может. И тихо ответил «Но тебе придется». В этот раз найти Дарью Шабельскую не составило труда. Нужно было всего лишь подъехать к тетке, торгующей свечами рядом с собором, и спросить, где нынче панночка-ведьма. Таня одобрительно поджала губы, словно митино желание видеть их личную ведьму, оскорбляла ее до глубины души, но спорить не посмела, а погнала на розыске крутящихся поблизости нищих мальчишек. Минут через десять сквозь зубы и через силу сообщила, что «Ведьмочка-деточка, благодетельница наша, нынче дюжи занятая, однако ежели пышному панычу так сильно надобно», нехай ехает на ткацкую фабрику. И Митя поехал, ворча про себя, что если бы барышня-ведьма уведомила его об этом способе связи хоть на день раньше, он бы не пошел в дом Шабельских, не столкнулся с Лидией, не вызвался проводить аду и не попался полицмейстеру. Мысль о том, что Даринке всего 12, а сам он на 4 года старше, а значит, должен как более опытный сообразить, что такая связь понадобится, Митя немедленно изгнала с из головы, ибо нечего думать принижающие самого себя мысли, и без того найдется, кому их не только подумать, но даже высказать. — Ткацком она! — перекрикивая исходящий от мрачного здания фабрики ровный гул, проорал мужичок у входа. — Ступайте вон в ту дверку, паныч, прямиком через предильню а там уж найдете! «А за коняшкой вашим я пригляжу, чтобы не отвинтили чего!» Дверь распахнулась перед метей и тут же навалилась тьма и духота. Цех был затянут грязно-коричневой пеленой пыли. Рядом мелькнул острый металлический угол предельной машины, и тут же со щелканим и лязгом исчез. Машина укатилась обратно, выпуская из своего нутра спреденные нити. Существа, сквозь пыльную муть, похожие на мелкую нечисть, немыслимо изгибаясь, ныряли под машину, ловко смахивали с крутящихся шестеренок пыль и выкатывались с другой стороны в самый последний момент, когда казалось, что стремительно ходящие зубчатые гребенки сейчас перемерют их тела, добавляя кровавую краску в выплюнутую паучихой нить. Предельная машина выпустила пар — Следом взмыли новые столбы пыли, и завеса опять сомкнулась, лишь по-прежнему слышны были ляск и грохот. Пыль запорошила глаза и набилась в легкие. Заходясь кашлем, Митя пошел сквозь мутную взвесь, на ходу нашаривая ладонью стену цеха. На перерез выскочила одно из вертевшихся вокруг машины существ, и оказалось вовсе не чистил а тощий мальчишкой в одной лишь рубашонке и с покрытым слоем пыли лицом, закашлялся, упираясь обеими руками в стену и содрогаясь всем худеньким тельцем, сплюнул на пол сгусток крови и снова скрылся в пыли. Кашель слышался со всех сторон. Неспособный больше ни мгновения оставаться в этом аду Митя, бросился вперед, всем телом ударился об дверь, та распахнулась — и он замер, жмурясь от бьющего в глаза света от высоких окон и зажимая уши от нахлынувшего со всех сторон грохота. Жужжали мерно крутящиеся бобины с намотанными на них нитками, вытягиваясь на зубцах ткацких станков. Рядом сновали бледные сутулые женщины, перехватывая нити, подтягивая, сплетая в тканое полотно. Митя согнулся от кашля, выталкивая из легких набившуюся пыль, а когда выпрямился, углядел у стены знакомую фигурку в потрепанной мальчишеской одежде и сдвинутом на затылок картузе со сломанным козырьком. Прижимаясь к стене, Митя проскользнул мимо станков. Шум глушил его шаги, так что Даринка даже не обернулась, когда он остановился у нее за спиной, и тень его упала на лежащего перед ней ребенка мертвого ребенка. Черноволосый мальчишка выглядел лет на семь, но Митя откуда-то точно знал, что ему одиннадцать, просто тощим тельцем и малым ростом выглядел тот сущим ребенком. Рот мальчишки был испачкан кровью, страшно заострившийся нос глядел в потолок, а безжизненные, широко открытые глаза — прямо на Митю точно как когда-то глядела на него мертвая мадам Сердюкова, как смотрел призрак Эсфирь Фарбер, безмолвно требуя найти ее настоящего убийцу. Но Сердюкову и Фирочку убили, а этот мальчишка умер от естественных причин. Митя это знал точно. Умереть от голода, болезни и истощения законно. Так чего хочет от него этот мертвый мальчишка? «Кто ему виноват?» «Это я виновата!» Даринка подняла полные слез глаза. Митя поглядел на нее дико. Чехотка скоротечная! Я не справилась!» «Даже живичи-целители не всегда могут справиться!» Митя присел рядом на корточки. «На живича у них денег нет!» Сложенные на груди руки мальчишки соскользнули, и его бессильная ладонь раскрылась, словно настаивая. Ведь не Даринку же он обвинял, это было бы и вовсе несообразно. И это обвинение Митя бы не принял. У Даринки есть свои грехи, но этот не на ней. Не слишком задумываясь, что за обвинение, и почему именно он решает, принимать их или нет, Митя присел на курточке и его пальцы легли в эту требовательно раскрытую ладонь. «Чего же тебе нужно?» Руку дернула, точно прошила перуновой молнией. Радость была давно. Когда еще было лето, и пыль под босыми ногами теплая, и краю хучерствого хлеба можно грызть, размачивая колючие крошки на языке. Потом дневную норму на фабрике повысили, и вырабатывать ее не получалось ни у него, ни у матери, а значит, платили меньше. Младшие, еще не способные работать, только пищали от голода, как щенята, а он заливал в пустой живот воды, сколько влезало, перетягивался старым, еще отцовским кушаком и шел на смену. После работы тело наполняло тягучее, выворачивающее суставы усталость, а привязавшийся кашель встряхивал желудок. Его не унимали ни отвары трав, ни руки матери, обнимавшей его по ночам. Есть хотелось всегда, так что он начинал сосать собственный язык, почти в бреду представляя, что это кусок мяса. Один из тех голубей, что иногда удавалось поймать, мать тогда варила похлебку с тонкими, как чахлые весенние травинки, мясными волокнами. Тогда на блеклых лицах младших появлялись улыбки. Младшая, мама, и выработку снова повысили. Митя хрипло выдохнул сквозь тиснутые зубы, выныривая из чужой памяти, и безошибочно нашел взглядом женское лицо. По щекам такой же черноволосой, как и мальчишка, женщины неостановимо катились слезы. Она вытирала их рукавом, а ее пальцы, словно живущие своей отдельной жизнью, монотонно не задерживаясь ни на мгновение продолжали запускать уток ткацкого станка между нитями она она продолжает работать ошеломленно вырвалась у мити а что ей еще делать безнадежно откликнулась Даринка. иначе за сегодня ей не заплатят, а у нее еще двое живых и мужа нет митя протянул руку и закрыл мальчишки глаза, пряча за опустившимися веками его обвиняющий взгляд. Полуослепший от слез женщина замерла на миг, глядя на тело сына. Край расстегнувшегося рукава скользнул между зубцами, и ее, пока еще мягко, почти неощутимо, потянуло к жадно щелкающим зубцам ткацкого станка. Митя схватил ее за руку и дернул на себя. Женщина с размаху врезалась ему в грудь, схватившись руками за плечи, а станок пронзительно взвизгнул, будто злясь, что жертва ускользнула от него, заскрипел и задергался в клочья, раздирая нити. — Ты что наделала? — подскочившая здоровенное бабища почти повисла на рычаге, останавливая станок. Тяжеловесно, как крейсер... Она развернулась к женщине и угрожающе уперла руки в бока. «А штрафую дурищу век не расплатишься!» «А ну, прекрати!» — прикрикнула на нее Даринка. «У нее сын умер!» Повезло мальцу, отмучился. С абсолютной подсердечной уверенностью откликнулась бабища. «При нашей жизни матушку Марану молить надо, чтобы от младенчества к себе прибирала». Ледяной озноб продрал Митю по спине. «Не вам решать», — буркнул он и выдавил. «Штраф? Сколько?» «Та, мабуть, пятерка». Остаток на похороны или на еду. С трудом проталкивая слова сквозь сведенное горло, Митя вытащил червонец. «Шо, паны ясные распрекрасные?» «Сперва до смерти детишек работаю мучиваете, а потом от собственной совести червонцем откупиться норовите!» — звонко выкрикнула от следующего станка русоволосая девушка. «Тихо ты, агитаторша! Расскажут еще!» — шикнула бабища и поспешила выхватить деньги у из рук. «Да что там рассказывать? Вон у пануча батька главный полицмейстер!» — дерзко фыркнула русоволосая. «Он не полицмейстер». — пробормотал Митя. — а Один бес! Шел бы ты, Паночка, отсюда, да паночку ведьму прихватил! Спасибо вам, конечно, за помощь до да загроши. Только больно легко ты из кармана деньги достаешь, видно, что не последние. А у нас без этих рублевок дети с голоду мрут! Идите-дите! Нечего тут! Мы уж дальше сами! — Пойдем! Митя подхватил Даринку под мышки, поставил на ноги и почти потащил к выходу. У двери она оглянулась, Митя нет. Не выпуская из рук холодной, как льдинка, ладошки Даринки, он протащил ее через оба цеха и выскочил во двор. — А оси вы, паныч, не сумлевайтесь, коняшка во штуточке обихожен по первому разряду! — расплылся в улыбке сторож и в подтверждение смачно плюнул на борт пара коня и до блеска растер рукавом. Бросать сторожу положенный гривенник было почему-то нет, не стыдно, а как-то муторно. Сторож кланялся вслед, качая головой как китайский болванчик, а отвратительное ощущение не проходило. Митя подсадил Даринку на заднее сиденье, сам забрался в седло, и раскочегарив автоматон вывел его за ворота фабрики. Они долго ехали в молчании. Пока Митя наконец не спросил тихо, почему? Почему вы ходите по этим баракам, фабрикам, к этим. К этим людям? Голос его прервался. Тут было бы уместно напомнить, что барышня из хорошего дома не подобает снисходить до. Быдло! Обрывки воспоминаний мальчишки вертелись в голове, переплетаясь с памятью недавно поднятого мертвяка. Что им надо от него? «Что? Он... Он тут совершенно ни при чем. Не он виноват в их бедах. Оставьте! Уходите прочь!» Несмотря на плотный завтрак, живот тянуло голодом, какой Митя не испытывал никогда в жизни. Этот голод словно был с ним всегда, впитался в кровь и проник в кости. Но остановиться, легко достать деньги и купить вон хоть бублику румяной торговки было... Откровенно стыдно. И от этого стыда он разозлился. «В святые подвижницы выбиться желаете, а ведьм в святцы заносят?» «Я виновата», — тихо прошелестела за спиной Даринка. «Ведь это я подняла тогда тех башков, а они мертвецов, а те убивали. Я очень-очень виновата». «И это я вовсе не потому, что вы тогда меня ремнем. За тот ремень я вам обещала отомстить и еще отомщу. Даже не сомневайтесь». «И что, теперь вы жаждете спасти столько же жизни, сколько погубили?» — неприятным голосом спросил Митя, и по молчанию за спиной понял, что угадал. Он помолчал и, наконец, неохотно выдавил. «Вам было восемь лет». Он вовсе не собирался утешать дерзкую девчонку, но ведь это правда. Единственное разумение, которое имеется у ребенка в идаком возрасте, это родительское. А что бывает, если идти без ума, понятно по кузине Ниночки. И вот Даринки. Если кто и виноват в случившемся, так это ваш отец, который велел вам помогать бабайка. Великие предки. Да он сам был все же постарше, когда узнал, как сильно его жизнь будет отличаться от жизни других. Но у него хотя бы было детство, а потом... Тоже вина перед матерью. За спиной возмущенно засопели, и подрагивающим от негодования голосом Даринка выпалила. «И вы полагаете, что я ведьма Шабельских, которая должна защищать семью?» Вот так возьму и возложу вину на своего отца?» «Может, вы и в пекло вместо него отправитесь?» Тоже возмутился Митя. «Если придется! Меня рожали для этого! В роду Шабельских ведьма отвечает за все!» «Так, может, если уж вы за все отвечаете, они вас хотя бы слушаться будут, а не спускать добытые вами деньги на альвийский шелк? А вы не завидуйте!» «Думаете, я не знаю, что вы сами альвийский шелк хотели, а альшванги вам отказали? Я все знаю!» «Конечно, он хотел. Это и усугубляло его раздражение». «А вы...» — начал Митя и смолк. Ожидающий на выезде из города Ингвар, завидев Митин автоматон, неспешно полез в седло Зиночкиного паракота. «Не ругаться же при германце, право слово!»